Имбирь. Ревность и равновесие. Кэтлин сидит на кухне с чашкой, но не пьет, а тупо таращится в чай. В глазах пустота, под глазами круги густо-фиолетового цвета, словно кто-то нарисовал их неловкими мазками. При взгляде на нее у меня ноет сердце. «Кэтлин!» «Что?» — глухо откликается она. «С тобой все в порядке?» На ее лице проступает замешательство. Нет. Она вскакивает, прижимает чашку к груди и уходит, оставляя меня одну. Я смотрю на сияющие начищенными боками медные кастрюли, на внушительные стропила. Рука так и тянется что-нибудь на них подвесить. Связку чеснока или лука или тела. Трясу головой. Мне не нравятся эти мысли. Я вспоминаю лицо Кэтлин. каким оно было до переезда в Балифран. Таким же, как мое, только светлее и красивее. А теперь она стала бледной копией прежней себя. Иногда растения не приживаются на новой почве. Они чахнут, увядают, теряют листья и не дают свежих ростков. За этим тяжело наблюдать. Я прижимаю пальцы к глазам и надавливаю так сильно, словно пытаюсь затолкать их внутрь черепа. В голове нарастает напряжение, мозг гудит, подобно растревоженному улью. Передо мной дверь в жилище маму. Дерево под рукой холодное, твердое. Громко стучу три раза. Мне открывают. — Здравствуй, Мэдлин. — Я пришла обсудить ваше предложение, — выпаливаю я. — Я хочу... Маму оглядывает меня с головы до ног. Я не надела куртку, а на улице холодно. — Заходи. Поможешь мне в саду. Сначала поработаем, потом поговорим. Через заднюю дверь маму выходит в свой аптекарский огород. Он больше, чем тот, что во дворе замка. Ни на одном растении нет таблички с названием. «Что это?» — спрашивает она. «Шалфей?» — наугад отвечаю я. «А для чего он нужен?» — копаюсь в памяти. «Посмотри на него!» Велит мне маму. «Потрогай, понюхай». Отрываю листик, растираю между пальцев, пытаюсь сообразить, что я знаю про шалфей. «Хм, для предсказаний, — говорю я. Может, надо было сказать, что его следует применять, когда беспокоишься о сестре, которая влюбилась в нехорошего человека. Как бы не навязчиво предложить маму такой вариант?» «Зависит от вида. Это. Шалфей зеленый. А тут у меня. Она переходит к другому растению. Алтей. Здесь дикий чеснок, бамия, жимолость, мята. Мы пришли за мятой. Вдруг вырывается у меня. Почему ты так думаешь? Чувствую. Маму молча отступает, чтобы я могла сорвать 18 листиков мяты. Я складываю их стопкой. И скатываю в рулончик. В небе ярко светит луна. Маму протягивает мне стеклянную банку. Она одета в опрятное коричневое платье. На ногах — биркинштоки с носками. Волосы, вопреки обыкновению, распущены. А я уже привыкла, что маму ходит с длинной косой, которая ей идет. Она бросает на меня сердитый взгляд. Я складываю листья в банку, закручиваю крышку и отдаю. Маму следит за каждым моим движением. Она явно хочет стать моей начальницей. Тетка моего отчима надеется взять меня в ученицы и обучить колдовскому ремеслу. Голова идет кругом. Позади раздается пронзительное карканье. Оборачиваюсь. На ветке рядом с маму сидит ворон. Она достает из кармана сочный кусок мяса и скармливает его птице. Ворон заглатывает угощение под ее ласковое воркование. «Он такой большой!» и клюв у него толстый и грозный. Я не выдерживаю и фыркаю. Слишком уж это похоже на сцену из какой-нибудь страшной сказки. Ворон возмущенно хлопает крыльями. Маму недовольно хмурится. «Подожди там!» Она указывает в сторону дома. «Хотите сперва посоветоваться с дроздом? Я нервничаю и оттого позволяю себе дерзость. Во мне растет недовольство». Что я вообще здесь делаю? Чем занимаюсь? И к чему тут этот ворон?» Боб не недрост». «Правильно говорить, боб». Огрызаюсь я, за что маму награждает меня очередным сердитым взглядом. Громко топая, я возвращаюсь в ее квартиру. Вороны всегда хотят мяса, и им не важно, кто перед ними — сова, лиса или коза. Пусть бы и человек. Я думаю... О жестком, изогнутом к низу клюве. Вороны кормятся плотью наших мертвецов, выклевывают глаза ягнятом. Боб домашняя зверушка маму? Или ее фамилиар? За моей спиной хриплая карка не сливается с голосом маму, звучит как музыка. Я толкаю дверь, и та поддается неохотно, словно кто-то подпирает ее изнутри. Интересно, это заклинание так работает? В доме холодно. Я ворошу кочергой в камине. Птица, слетевшаяся на падаль, терзающие когтями плоть. Снаружи клюв у ворона черный, а внутри розовый и язык. В клюве прячется маленький язык. Я больше так не могу. «Я хочу, чтобы моя жизнь вернулась в прежнее русло, чтобы моей сестре ничто не угрожало, чтобы мир стал таким, как раньше». «Итак, ты обдумала мое предложение?» Я и не заметила, как маму подошла. «Да». «И что же ты решила?» Невозмутимо спрашивает она. «Господи, как я все это ненавижу! Любой ответ будет ошибкой!» чтобы я не сказала мне придется об этом пожалеть я думаю о маму приказывающей мне идти в дом об утреннем разговоре с брайаном о маме которая молча убирает соли с под кроватей она знает что я это сделала, но не попрекает меня ни единым словом мама ненавидит ту часть меня которая так привлекает маму маму ждет что я отвечу а я понятия не имею что сказать это место словно «Блоха на собаке. Оно высасывает из меня всю уверенность. Расскажи мне о лоне», — говорю я. «А при чем здесь этот огрызок?» — недовольно спрашивает маму. «Огрызок. Обрывок чего-то. Надписи, которую я видела на стене пещеры. Он опасен? Я видела сон». «Что за сон?» Лицо маму заостряется, взгляд грозит пронзить меня насквозь. Жаркий и душный, и... И что? И я была готова сделать все, о чем он попросит, даже если бы мне пришлось бороться с собой. Не знаю, но он отличался от обычных снов. У меня было такое чувство, почти как на том перекрестке с лесой. Почти? Почти. Но не совсем. Маму вздыхает, словно я капризный ребенок, который отказывается есть кашу. Меня в самом деле раздражают ее вопросы. Она хочет, чтобы я обратилась к своему инстинкту. А почему бы ей не воспользоваться своим? Она смотрит на меня и цокает языком. Нет, правда цокает. Мне хочется что-нибудь пнуть. Руки маму тянутся к буфету. Она хватает банки и начинает смешивать ингредиенты. Потом ставит на огонь маленький чайник. «Если Лон опасен, вы должны сказать мне об этом. Кэтлин...» «Я ничего тебе не должна. Да, я решила, что буду задавать тебе вопросы и поделюсь с тобой знаниями тогда, когда сочту нужным. Но, Мэдлин, у тебя есть инстинкты. Используй их». «Я не могу жить, опираясь только на инстинкты». Так и есть. Ты не можешь. «Маму, я не знаю, чего хочу», — вздыхаю я. «Твои глаза только начали открываться», — говорит она. «Я всегда хотела учиться, поступить в колледж, жить нормальной жизнью и до сих пор хочу». «Но так будет лучше». Губы маму изгибаются. Она что, улыбнулась?» Не в плане веселья и прочего, но если ты действительно хочешь работать и помогать людям, я тебя научу. «Мне нравится моя жизнь», — ответила я. «Я не хочу отдавать все, что у меня есть, но хочу услышать, что вы скажете. Хочу работать и помогать вам, что бы вы ни делали для своих пациентов. Вы же говорите, что я должна отречься от той части себя, что дает мне силу». во имя той, что заставляет меня грустить. В глазах маму я вижу отражение маминых, полных разочарования. Если бы она знала, где я и о чем думаю, она вряд ли обрадовалась бы. Голос Брайана звучит в моей голове. Ему вторит мамин. И Кэтлин. Если я пойду в ученицы к маму, она будет все чаще оставаться одна. Алон станет увиваться вокруг нее, подобно ядовитому плющу. Я хочу, чтобы моя сестра знала. В ее жизни есть человек, который всегда на ее стороне, что ее любят, причем той любовью, что не требует обладания, любовью, замешанной на кровном родстве, той, что не иссякнет. Мысли скачут в голове, а маму продолжает внимательно изучать мое лицо. Кажется, она догадывается, что творится у меня в душе. Мы заговариваем одновременно. Думаю, но впустую растрачивать свой талант. Начинает она, и я перебиваю ее, что, возможно, глупо, но она перебила меня первой. Я так много держу в себе, что сейчас, позволив себе открыться, чувствую облегчение. В этом месте, где каждый считает своим долгом напомнить мне, как мало я знаю, как мало могу сделать и как мало значит то, чего я хочу, сила чуть ли не в первый раз на моей стороне. У всех есть таланты, которым не суждено развиться. Может, я бы замечательно играла на укулеле, только я этого никогда не узнаю, потому что мне плевать на укулеле. Но то, что мы делаем, это... «Тебе не на укулеле бренчать?» Почти выплевывает маму. Я смотрю на нее сердито, направляя волну гнева в сторону двери. «Это сравнение! Я пытаюсь объяснить, что решение, к которому вы меня подталкиваете, изменит всю мою жизнь. Это долгий процесс. Мне нужно время. И если вы не хотите мне его дать, значит, мой ответ — нет!» «Время может стать проклятием». Говорит маму. «Мэдлин, я тебя услышала. А теперь сядь. Я заварю тебе чай, чтобы отогнать дурные сны». «А Кэтлин?» Спрашиваю я. «Для твоей сестры я и так делаю, что могу», отвечает маму. «Чай, который я ей давала, похож на этот». Она открывает несколько банок и принимается смешивать травы. «Но как мне уберечь ее от опасности?» «Я не знаю, на что ты способна», — говорит маму. «И всем нам рано или поздно приходится что-то терять». «О чем вы?» Она вздыхает, заливая кипятком заварку. «Мэдлин, ты отвергла мое предложение, но продолжаешь задавать вопросы». Есть в этой жизни дороги, которые мы выбираем, и те, от которых отказываемся. Если ты не согласна со мной работать, то учить тебя не моя забота. Иди к своему отчему, и пусть он расскажет тебе об этом мальчишке. Если в Брайне есть хоть что-то человеческое, он что-нибудь сделает. А пока на вот, пей. Маму пихает мне в руки кружку с толстыми глиняными стенками. Я делаю глоток, и меня едва не выворачивает. Морская вода, крапива, роза и... Фенхель? А еще похожие на зубы маленькие белые камушки. В муте осадка на дне. «Пей!» — настойчиво твердит маму. «Это поможет». Я не решаюсь с ней спорить. С каждым глотком на меня и в самом деле снисходит спокойствие. Гаснет внутренний жар. Может, все дело в чае, а может, в том, что я отказалась идти к маму в ученице? Следующий шаг — разобраться с Кэтлин. Перспектива признаться уни в своих чувствах пугает меня больше, чем лон. Так что это оставим напоследок. «До свидания, маму», — говорю я. Дёргаю дверь, но она не открывается. Маму невозмутимо поворачивает защёлку в другую сторону, и наклоняет голову к плечу. «Что ж, иди. Если я тебе понадоблюсь, ты знаешь, где меня искать. А я тебе понадоблюсь». Она говорит об этом с такой уверенностью, что в ее словах мне слышится угроза. «Посмотрим», — отвечаю я и выхожу. А когда дверь закрывается, в спину мне летит «Посмотрим». Может быть, маму и мудрая женщина, но это не мешает ей быть мелочной. Ворон, сидящий на подоконнике у меня над головой, громогласно каркает. Он что-то держит в клюве. Маленький круглый камешек. Я чувствую, как волоски на коже встают дыбом и ухожу, подавив желание протянуть к ворону руку.